Глава 17. Городской парк был погружён во тьму. Высокие деревья, тянущие свои ветви к небу, казалось, изнемогали в своих усилиях вытянуться ещё выше, и шумно шелестели начинающими огляляться кронами. Мой автомобиль притормозил возле парадного, к которому сегодня утром Жорж подкатил кресло-коляску с Тамарой Сергеевной Самсоновой. Ты готов? спросила я у Мити. Ну, соберись с силами, прошу тебя. Да, облизнув пересохшие губы, кивнул мой клиент. Пошли. Ночной звонок, кажется, раза в 2 громче, чем дневной. Звуков мало, и поэтому зуммер вгрызается в тишину, как сверло в железо. Раздались торопливые шаги и женский испуганный голос осмелился из-за двери. Кто там? Мы к Тамаре Сергеевне. Ответила я как можно более дружелюбно. У нас для неё новости от Егора, это её знакомый. Я сейчас спрошу. Пообещал голос и снова раздался топот ног по коридору. Через минуту шаги снова приблизились к двери. Послышался звук снимаемой цепочки. Проходите, пожалуйста, пригласила нас соседка, та самая, что на меднии вкатывала кресло. Тамара Сергеевна ещё не спит, хотя уже поздно. Нас провели к её комнате, соседка постучала и, дождавшись ответа, удалилась к себе. Мы вошли. Кресло с Тамарой Самсоновой стояло посреди комнаты, рядом со столиком, на котором громоздились пузырьки с лекарствами. "Вы?" удивлённо наклонила она голову. "Чем обязана столь позднему визиту?" "Просто нам хотелось посмотреть вам в глаза". Вздохнула я, присаживаясь в широкое кресло. Как же так получилось, Тамара Сергеевна, такая степенная дама и вдруг убийство? Я не понимаю вас, милочка, покачала головой Самсонова. О чём вы? Позвольте узнать, состоите ли вы в браке с гражданином Корнелюком? Самсонова побледнела, но тут же взяла себя в руки. Чуть склонив голову на бок, она проговорила задумчиво, глядя перед собой. — Как же вы раньше до этого не додумались! Удивительно! Неужели Володя был настолько скрытен, что не посвятил в это даже своего сына? — Представьте себе! — развел руками Митя. — Я и папину фотографию в паспорте только сегодня увидел. Так было у нас заведено. Ну да, дом одно, дела другое, махнул рукой Самсонова. Знакомая песня. Но я всё же не понимаю, зачем вы ко мне пришли? Вы знали, что ваш муж находится в тяжелейшем состоянии и решили воспользоваться его положением, сказала я, глядя прямо в глаза Тамаре Сергеевне. Он в своё время не оформил с вами развод, и вы поняли, что на этом можно нагреть руки. Владимир Георгиевич чуял, что у него со здоровьем что-то не так, и успел обронить фразу насчёт того, что ему нужно урегулировать отношения с каким-то человеком, дав понять, что корни этих отношений уходят далеко в прошлое. Он всё же хотел оформить с вами развод, чтобы в случае его смерти Митя остался единственным наследником собственности. Да, он мне звонил как-то, кивнула Тамара Сергеевна. И я даже была готова выслушать его предложения. Наделись взять отступного? хмуро поинтересовался Митя. Конечно, без тени смущения ответила та. А как бы вы поступили на моём месте? Вот уж не знаю, возмутился Митя, но во всяком случае Не стал бы затевать убийство и связываться с Жоржиком. — Егорушка, это единственное, что есть в моей жизни, — строго произнесла Тамара Сергеевна. — И это, как вы сами понимаете, требует значительных сумм. Еженедельно. А где мне взять столько денег? А тут еще этот кризис, будь он трижды не ладен. — Вы еще и оправдываетесь? Митя аж задохнулся от возмущения. Вы со своим платным любовником собирались отправить меня на тот свет, и теперь объясняете, что вам были просто-напросто нужны деньги, чтобы оплачивать его услуги, и даже не краснеете. Вам этого не понять, молодой человек, покачала головой Самсонова. Мне осталось жить не так уж и много, и я хотела, чтобы эти последние годы были окрашены хоть какой-то любовью. А за любовь надо платить. Думаете, ваш отец давал мне хоть какие-то деньги? Чёрта с два. А между тем мне, как законной супруге, полагалось содержание. Вот я и решила взять то, что мне положено, хотя бы и задним числом. Я слышала, что дела в фирме идут не ахти, но ведь лично это счета у Владимира Георгиевича наверняка имеются. Так что единственным препятствием к этим деньгам после смерти Корнелюка были вы, Митя. Я просто не уверена, что вы стали бы делиться со мной наследством после смерти вашего батюшки. Вы швырнули бы старуху за порог и все дела». Так что считайте, что я сражалась за свою собственность. Я могла бы уехать на запад вместе с Джорджем. Там, между прочим, к инвалидам совсем другое отношение, и дорожки специальные, и спуски, подъёмы. Вы так уверены, что я бы с вами не поделился? Горестно усмехнулся Митя. Ошибаетесь. Просто вы мерите людей по себе. Это вы сейчас так говорите, буркнула Тамара Сергеевна. А вот когда бы вам в руки упали заграничные счета вашего батюшки, тогда бы вы запели по-другому, тоже мне филантроп. Вот гадина, удивлённо воскликнул Митя. Женя, да что тут говорить? Вызывайте милицию и дело с концом. Пусть нанимает хорошего адвоката. А что вы сможете доказать? нахмурилась Тамара Сергеевна. Кто вам вообще поверит? У вас есть хоть какие-нибудь улики? Жорж нам всё уже рассказал, соврала я. И он повторит свой рассказ в милиции, так что у нас есть кое-какие козыри. А ему кто поверит? усмехнулась Тамара Сергеевна. Да вы посмотрите на меня, Представьте, что вы суд присяжных, а я обвиняемая. Среди свидетелей обвинения молодой человек, работающий в публичном доме. Как вы себе вообще этот суд представляете? Постой, Женя, нахмурился Митя. Я что-то не понимаю. Выходит, ты успела поговорить с Жоржем, а уже потом его сбил автомобиль. Но почему же ты сразу нам ничего не сказала? Непонятливость Мити дорого обошлась Тамаре Сергеевне Самсоновой. Жорж сбит автомобилем, в ужасе проговорила она, прижав руки к груди. Ага, на смерть, как ни в чём не бывало, подтвердил Корнелюк. Так вот почему он мне не позвонил, с отчаянием произнесла Самсонова. Ох, как жжёт! Я не дотянусь. Вон там на столике нитроглицерин. Митя опрометью кинулся к лекарствам, но было уже поздно. Протянутая желистая рука бессильно повисла. Голова Тамары Сергеевны запрокинулась, сминая букли, и Самсонова судорожно дёрнувшись, обмякла на кресле. Я подошла поближе и, достав из сумочки зеркало, приложила к её губам. Поверхность стекла осталась чистой и незамутнённой её дыханием.